«Конь Калигулы. В этот момент произошло то, о чем долго ходили потом всякие легенды. В коридоре раздался оглушительный топот, шум и крики сторожа Макеича «Стой, куда ты?". патруль троглодитов у дверей вдруг раздался в стороны, и в класс галопом влетел на комиссаровской лошади Степка Атлантида. За ним... Сметая остатки патруля, в залу вторглись внучки. Прур! сказал лукавый Степка. Товарищ комиссар, она отвязалась! Я ее еле уцапал. Лошадь легонько заржала. Извиняюсь, сказал комиссар, обращаясь, очевидно, к лошади. Сейчас кончаю, и точка. Я думаю, так, ребята, пошумели и тихо. Проголосуем формально, Иша! Биндюк неспокойно шептался с Ротмеллером. Степка, не слезая с комиссарового коня, пытливо оглядывал лица троглодитов. Конь деликатно подбирал тонкие ноги, словно боясь отдавить кому-нибудь мозоль. За столом на сцене поднялся биндюк. Прежней уверенности в нем уже не было. Степка опять стал героем дня. Объехали вас на кобыли, как маленьких, сказал Биндюк. Зал принял это безучастно. К столу на сцене подошел серьезный, как всегда, Александр Карлович Бертелев, математик. «Друзья», — сказал Александр Карлович, теряя от волнения Пенсне. Несколько минут затем он со слепу яростно хлопал ладонью по столу, будто ловил кузнечика. Наконец Александр Карлович настиг Пенсне, и мир снова приобрел для него отчетливость. Он продолжал. «Друзья, я политики не касаюсь и к митингам вашим непривычен. Если я сейчас взял слово, то с чисто научной точки зрения. Дело в том, что Семен Игнатьевич, не в обиду ему будь сказано, по нашему недосмотру преподносил вам недопустимый вздор, несусветную чушь. Это просто болтовня и мракобесие, которое не выдерживает никакой критики и с чисто научной точки зрения». Революция в итоге ведет к прогрессу. Она приобщает к науке огромные свежие пласты людей. А вы, друзья, хотите им помешать. Вы не имеете права. Как можно? Это же преступление с научной точки зрения. Многие товарищи-внучки, как вы их называете, наделены, например, недюжинными математическими способностями. Скажем, Руденко. Прекрасно усваивает. А вы, друзья, отравлены неискоренимым духом старой гимназии и привыкли считать уроки каким-то зазорным занятием. Стыдно. В заключении я позволю себе рассказать исторический анекдот. Некогда римский цезарь Калигула ввел на заседание сената своего коня и приказал всем сенаторам кланяться ему. Я бы, друзья, ни за что не поклонился этому надменному коню. Но если сегодня присутствие на нашем собрании коня товарища Чувайкова способствует установлению в школе порядка и дружбы, то сегодня я от имени науки охотно склоняю голову перед нашим четвероногим гостем. И Александр Карлович поклонился лошади. Конь испуганно попятился от оглушивших зал аплодисментов. Голосование принесло полное поражение Биндюгу и его троглодитам. Все поклялись, что с завтрашнего дня возьмутся как следует за учение. Потом Степка сказал с лошади маленькую речь. Она посвящалась прозвищу выгнанного историка. «Эмюэ», — говорил Степка, — «это по-французски все равно, что наш твердый знак. Пишется, а не читается. Так пришей кобыле хвост». При этом Степка перегнулся все длины назад и для наглядности покрутил хвост комиссаровой лошади. А твердый знак теперь отменяется. Вот! Я имею предложение. И вам будет легче, и им польза. Написать во Францию письмо от нас рабочим или ребятам ихним, чтобы они МУЭ выкинули. Письмо французским ребятам с просьбой отменить МУЭ приняли с восторгом. Когда мы уже собрались расходиться, в дверь зала быстро вошла группа военных. Ага! «Видите, военной силой нас хотел усмирить!» — закричал бендюк. Зал окостенел. «Спокойно, спокойно!» — сказал один из вошедших. «Немножко сознательности!» «Товарищи!» Близость фронта заставляет город перейти на военное положение. Помещение школы необходимо штабу 4-й армии. «Товарищ Чубарьков!» «Распорядитесь очистить завтра!» Стало совсем тихо, и вдруг... Лошадь комиссара громко втянула в себя воздух и нежно заржала. У подъезда ей ответили кони четвертой армии.